«Молоко не подал», — отметил Чарт, изучая сервировочный столик. «Вы с молоком пьете?» «Угу», — сказал Страйк. Чарт вздохнул, но нажимать на латунную пластину не стал. Вместо этого он взялся за костыли и попрыгал на одной ноге в кухню, оставив Страйка задумчиво смотреть ему вслед. В издательстве Дэниел Чарт прослыл специфической личностью, хотя Нина не отказывала ему в проницательности. Его неконтролируемые припадки ярости по поводу бомбикса Мори выдавали, по мнению Страйка, сверхчувствительную натуру и нехватку здравомыслия. Ему вспомнилось, как в зале воцарилась атмосфера общей неловкости, когда Чарт бубнил юбилейную речь. Странный человек. Весь в себе. Страйк поднял взгляд к прозрачному потолку. Высоко над мраморным ангелом нежно падал снег. Стекло, как пить дать, с подогревом. «Снег на нем не скапливается», — решил Страйк. И в памяти у него возникло большое стрельчатое окно, под которым лежал выпотрошенный, обожженный, гниющий труп Квайна. Вслед за Робин ему теперь тоже чудилось что-то неприятно знакомое в этих высоченных стеклянных потолках. Из распашных дверей кухни показался Чарт, который ковылял по залу на костылях, с трудом удерживая в руке миниатюрный молочник. «Вы, наверное, удивлены, что я попросил вас приехать сюда», — заговорил в конце концов Чарт, когда они взялись за свои кружки. Страйк изобразил полную готовность слушать. «Мне нужен человек, которому я могу доверять», — не дожидаясь ответа, сказал Чарт. «Но не из числа моих сотрудников». Покосившись на Страйка, он тут же перевел взгляд на Альфреда Уоллеса. «Сдается мне», — продолжал Чарт. Я единственный, кто заподозрил, что Оуэн Куайн работал не один. У него был напарник. Напарник?» — эхом повторил Страйк, подумав, что Чарт ожидает отклика. «Да», — пылко сказал Чарт. «Именно так. Видите ли, в общем и целом стилистика бомбикса Мори характерна для Куайна. Однако я чувствую еще чью-то руку. Кто-то ему помогал». Бледные щеки Чарда раскраснелись. Он схватил костыль и начал поглаживать ручку. «Если это будет подтверждено фактами, как отнесется к этому полиция?» Он заставил себя посмотреть на Страйка в упор. «Если Оуэна убили за содержание бомбикса Мори, разве его напарник не должен понести ответственность?» «Понести ответственность?» — переспросил Страйк. «Вы считаете, что этот напарник подстрекал Куайна включить в роман те подробности, которые могли бы спровоцировать третью сторону на убийство?» «У меня полной уверенности, у меня нет», — нахмурился Чарт. «Он мог и не предвидеть именно таких последствий, но определенно хотел посеять хаос». Костяшки пальцев, сжимающих ручку костыля, побелели. «Но почему вы решили, что Куайна кто-то направлял?» — не понял Страйк. «Кое-какие подробности, всплывшие на страницах бомбикса Мори, О, он просто не мог знать. Следовательно, ему их подсказали», — ответил Чарт, вперившись в бок мраморного ангела. «Я полагаю, это может заинтересовать следствие лишь в той степени», — с расстановкой проговорил Страйк, «в какой напарник или напарница имеет отношение к непосредственному исполнителю убийства». Это была чистая правда. Но в то же время Страйк хотел вернуть издателя к чудовищным обстоятельствам гибели Куайна. Чарт, похоже, не задумывался о личности убийцы. «Вы так считаете?» Чарт слегка наморщил лоб. «Да», — ответил Страйк, — «я так считаю. Есть и другая причина, почему полицию может заинтересовать этот напарник. Он способен пролить свет на неясные пассажи романа». — Одна из версий, которую непременно отработает полиция, будет заключаться в том, что Куайна убили, дабы не допустить огласки некоторых завуалированных фактов. Дэнил Чарт сосредоточенно уставился на страйка. — И в самом деле, как же я не... в самом деле... Как ни странно, издатель встал на костыли и начал прыгать туда-обратно, раскачиваясь примерно так, как на первых порах учил Страйка инструктор по лечебной физкультуре в госпитале Селли Оук. Только теперь Страйк заметил, что хозяин дома находится в хорошей форме. Под шелковыми рукавами поигрывали бицепсы. «Значит, убийца...» — заговорил Чарт и вдруг вскинулся, глядя поверх плеча Страйка. «Что такое?» Из кухни вышла порозовевшая Робин. «Извините». Она занервничала и остановилась. «У нас конфиденциальный разговор», — бросил ей Чарт. «Не обессудьте. Сделайте одолжение. Посидите на кухне». «Но я... хорошо». Робин такого не ожидала и, как заметил Страйк, обиделась. Она покосилась в его сторону, ожидая поддержки, но он промолчал. Когда у нее за спиной сомкнулись распашные двери, Чарт гневно произнес: «Ну вот, сбился с мысли. Совершенно потерял нить». «Вы начали что-то говорить про убийцу?» «Да, да», — маниакально повторял Чарт, прыгая туда-обратно и раскачиваясь на костылях. «Значит, убийца, будучи знаком с напарником, может попытаться устранить его?» и наверняка тот уже об этом подозревает добавил чарт скорее для себя чем для страйка изучая дорогую древесину половиц вероятно этим и объясняется М -м да за ближайшим к страйку окном виднелся только сплошной массив леса на черном фоне сонно кружились белые точки предательство неожиданно выпалил чарт вот что для меня страшнее всего остановившись Он развернулся лицом к детективу и спросил. «Если я вам скажу, кого подозреваю, а затем попрошу раздобыть для меня доказательства, вы сообщите об этом полиции». «Щекотливый вопрос», — подумал Страйк, рассеянно поглаживая плохо выбритый в утренней спешке подбородок. «Если речь идет лишь о том, чтобы проверить ваши подозрения», медленно начал Страйк. «Да», — сказал Чарт, «да, я хочу знать наверняка».